Армия Российской империи. К январю 1386 года в Российской империи развернуто 9 легионов, 3 отдельных конных полка, один осадный полк, плюс отдельный контингент в Константинополе. Легион образца января 1386 года. один пехотный полк, 1 кавалерийская когорта, 1 полевая батарея. Пехотный полк января 1386 года состоит из двух пехотных когорт. Каждая когорта насчитывает 240 человек простых легионеров и 31 командиров, разумеется, строевого состава, а также батарею «Саламандр» в 4 орудия при 50 артиллеристах, 36 рядовых, 14 командиров. На уровне полка все это выливается в 595 человек строевого состава, из которых 516 рядовые и 79 командиры всех уровней. Кроме, собственно, линейной пехоты, Каждый полк усилен центурией гренадеров в 67 человек, 60 рядовых и 7 командиров. Снаряжение строевых легионеров было унифицировано еще больше, чем кампании 1371 года. Кроме стандартной одежды и добротных кожных сапог единого образца легионеров и артиллеристов тоже, которых вывели в строевой состав, одели в поздние готические латы, адаптированные для пешего боя. Стандартным вооружением выступал меч Гладиус, являвшийся вариантом меча типа 15 по типологии Оушкота с развитой корзинчатой гардой и рукояткой полуторной длины для полуторного хвата. А дальше шла градация. Легионеры стрелки. Гладиус дополняли ружьем Витись, являющимся значимым знаменитой английской Браун Без. Ружье заряжалось дуло, гладкоствольное умеренного калибра с батарейным кремниевым замком. Стреляла компрессионной пулей для гладкоствольного оружия по типу пули Нейслера. Оснащалась отъемным втульчатым игольчатым штыком, носили в чехле на поясе, и плечевым ремнем для ношения. Дальность боя по толпе компрессионной пулей до 300 метров. Скорострельность до трех выстрелов в минуту в руках легионеров. Заряжание с помощью бумажных патронов типа кулек. Легионеры-ударники имели целый комплекс снаряжения, выбирая его по ситуации. Тут и длинная пика, 6 метров, клеенная, ограненная, И алибарда, и большой прямоугольный щит. Причем не по одному экземпляру, а с изрядным запасом. Особенно пики, по 5 штук. И щиты, по 2 штуки. Весь комплекс возился в обозе, легионеры же брали то, что им требовалось по ситуации. Гренадеры, кроме Гладиуса, получали небольшой стальной круглый щит-баклер, Сумку с гранатами и чудо техники, бензиновую кремниевую зажигалку, радикально повышавшую удобство использования гранат с ручным запалом. Артиллеристы довольствовались только латами и гладиусом, Им и мы этого было выше крыши. Кавалерийская когорта января 1386 года состояла из двух манипул по две центурии. В каждой центурии два отделения по 20 человек, делящиеся на два звена. Дмитрий объединил рейтаров и гусар в единый стандарт линейной кавалерии, эквитов, для упрощения комплектования и применения. Артиллерию из штатов кавалерии Дмитрий вывел, так как органы показали себя очень скромно. Таким образом, кавалерийская когорта насчитывала 192 строевых, из которых 160 были рядовыми и 32 командирами строевого состава. Снаряжением легионеров кавалерийской когорты стали также поздние готические латы, как и у пеших легионеров, только уже адаптированные для конного боя. Вооружение. Кроме стандартного гладиуса, имелось еще и спата, меч типа 18Е по типологии Оушкота с развитой корзинчатой гардой и рукояткой полуторной длины для полуторного хвата, а развитым рикассо. Сверх того, в комплекс вооружения входили эквитская пика 4,5 метра и карабин «Новик», являющийся укороченной версией ружья Витис. Лошадей легионерам конной когорты выделяли линейных пород массой 500-600 кг. На начало 1386 года все строевые части эквиты, как состоящие при легионе, так и в отдельных полках, были посажены на коней ахалтыкинской породы но допускалось применение и иных пород в случае необходимости. Полевая батарея января 1386 года состояла из четырех 120-мм бронзовых нарезных, заряжаемых с дула орудий «Единорог» ЕР-2, ER а также 84 четырех строевых артиллеристов, из которых 70 было рядовыми и 14 командирами. Снаряжение артиллеристов полевой батареи не отличалось от артиллеристов легких батарей пехотного полка. Нестроевой состав легиона был снаряжен в стандартную для легионеров одежду и обувь, только имел стальной латинский доспех, более легкий и удобный, вместо лад. Гладиус, разумеется, был при них. Совокупно легион образца января 1386 года имел в своем составе 595 пехотинцев, 67 гренадеров, 192 эквита,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 Таким образом, общее штатное расписание легиона составляло 1363 человека. Таким образом, 9 легионов, развернутых по штатному расписанию, насчитывали 12 267 человек, из которых было 5 355 пехотинцев, 603 гренадёра, 1728 эквитов и 1638 артиллеристов при 72 70-мм СМ-1 и 36 120-мм ЕР-2. Отдельный конный полк образца января 1386 года. Одна когорта кирасир, две когорты Эквитов. Организация кирасир ничем не отличалась от Эквитов. Отличие заключалось только в лошадях и снаряжении. Кирасирские латы сохранились неизменно с компанией 1371 года как для всадника, так и для коня куда продолжали отбирать Дестрее массой не менее 1000 кг. Собственно, кирасиры с той компании вообще не изменились в плане индивидуального снаряжения, какие-то изменения коснулись только организации. Отдельный конный полк состоял из 192 кирасир и 384 эквитов, плюс командование и силы обеспечения. Совокупно 822 человека. Три отдельных полка насчитывали 576 кирасиров, и 1152 эквитов, при общей численности 2466 человек. Осадный полк образца январь 1386 года. Одна батарея, два орудия Василисков, ВЛ-2. Одна батарея, два орудия Кракенов, КК-2. Один дивизион, две батареи по четыре орудия Единорогов, ЕР-2. Все орудия нарезные, бронзовые, заряжаемые из дула. Общая численность личного состава полка составила 822 человека. Общая численность вооруженных сил Российской империи, без учета городовых центурий гражданского ополчения, на январь 1386 года составила 16 515 человек. Огнестрельное вооружение Российской империи. Ручная граната РГ-1. Начало производства с 1376 года. Продолговатая полая чугунная отливка с цельной деревянной ручкой, облегчающей метание, и примитивной трубкой-замедлителем, поджигаемой перед броском. Ручная граната РГ-2. Начало производства с 1387 года. Представляет собой упрощенный аналог Штельхан-граната 20. Корпус отливался из чугуна. Запал примитивный, терочный. Карабин пехотный. Ратник. Нарезное однозарядное оружие, заряжаемое с казны. Начало производства с 1376 года. Представляет собой аналог Remington Rifle Model 1867. Под унитарный металлический патрон. Патрон 12 на 45 r Гильза латунная, цилиндрическая, с выступающей закраиной и капсулем центрального боя. Пуля свинцовая оживальной формы с тремя компрессионными канавками. Полная длина 860 мм, длина ствола 460 мм, калибр ствола 12 мм, вес 2,9 кг, затвор роллинг-блок. Каравин оснащается отъемным втульчатым игольчатым штыком, переноска в чехле на поясе и плечевым ремнем для ношения. Приклад типа Монте-Карло. Ствол и затвор делались из тигельной стали, шомпол из железа, прочая фурнитура из латуни. Прицельная дальность по толпе до 800 метров. По одиночным целям до 400. Скорострельность до 13 выстрелов в минуту. Карабин пехотный Витись. Гладкоствольное однозарядное оружие, заряжаемое с дула. Начало производства с 1377 года. Представляет собой аналог «Браунбес» под унитарный бумажный патрон. Полная длина 1100 мм, длина ствола 660 мм, калибр ствола 15 мм. Вес 3,1 кг. Для инициации выстрела применяется кремниевый батарейный замок. Выстрел, включая порох для затравки и пулю, упакован в бумажный кулек. Стрельба производится компрессионными пулями Нейслера. Карабин оснащается отъемным втульчатым игольчатым штыком переноска в чехле на поясе и плечевым ремнем для ношения. Приклад типа Монте-Карло. Ствол и батарейный замок изготавливались из тигельной стали, шомпол из железа, прочая фурнитура из латуни. Прицельная дальность компрессионной пули по толпе до 300 метров. Скорострельность около 3 выстрелов в минуту.